Я бегала по очередному магазину в ужасе. Сотая примерка, сотая восклицание. Да в этом даже мусор выбрасывать я бы не пошла. И сотый же вздох со стоном Наташ. В общем, за наш трехчасовой забег я успела вывести для себя одну формулу. В магазинах просто не было вещей, которые можно было бы надеть на себя и не чувствовать себя мешком с картошкой. А с иными названия «Мисс Сексуальность 50 размера» мог поспорить даже танковый чехол. Все, я ухожу. решительно заявила я подруге, которая и без того сделала невозможное. Потратила три часа своей жизни на то, чтобы пробежаться со мной по бесконечным рядам ширпотреба, сшитого максимум на сорок четвертый размер. «Стой!» – взяла меня под локоть Наташа, что-то пристально изучая в телефоне. Отвела в сторонку и объявила. «Еще не все потеряно. Мне бы ее оптимизм. Из того, что предоставляли магазины, можно было вычленить только одно – Они готовы были шить одежду исключительно на тех, кто весил от силы килограммов пятьдесят. Все остальное больше походило на накидки, которые можно было использовать в качестве тента. «Я вообще-то собираюсь домой», – процедила я. «Да, собиралась домой, где планировала позвонить шефу и сказать, что ни на какой прием я с ним не пойду, по весьма понятным причинам». «Никаких домой, сейчас к нам приедет гуру моды». Ожидая этого самого гуру, но ну не могла же я на корню зарезать идею фикс подруги, которая так прониклась моей проблемой, я покосилась на Наташку. С последнего появления в ее жизни Вовы она стала тихой и задумчивой, но в то же время совсем не страдала. Уж я бы определила это сходу. Значит, Вовчик дал ей главное – уверенность в том, что она нужна. Но расспрашивать об этом Наташу я не стала. Достаточно было и того, что я вообще не могла разобраться в том, что хочет от меня шеф. Гуру моды приехал через десять минут. Кажется, это был какой-то поклонник Наты, от которого она, конечно же, не получила ничего, кроме запоздалого предложения выпить вместе кофе. Никаких цветов, кроме темных, — сказал Виктор, осмотрев меня с головы до ног. И туфлей на огромных каблуках тоже быть не должно. Не то чтобы я собиралась их надевать, но... Я слышала, что шпильки придают уверенность и изящество. Сделала попытку блеснуть хоть какими-то познаниями, сказала я, беря в руки черные лодочки. Когда есть чему придавать, придают, отрезал Виктор. Хотя, надо признать, у тебя с фигурой все почти в полном порядке. позитив сейчас в моде. И это был офигеть, какой крутой комплимент, услышанный мною за последнее время. С моей фигурой все было не так уж и плохо. Да, от такого признания я джигу готова была танцевать. Вряд ли бы это оценил шеф, да и погружать его в особенности того, что говорили мне знающие люди, я не собиралась, но мне было приятно. Тогда вот эти, теперь в моих руках были туфли на плоском ходу. Нет, положи, я сам. И через два часа я была упакована так, что можно было идти не только на прием с шефом, но и во дворец к английской королеве. Ожидая, когда за мной приедет шеф, я заметно нервничала. Оставив бабушке все инструкции в 50 раз, я обулась и стала расхаживать по прихожей. Мне было очень важно увидеть в реакции Терлецкого хоть толику восхищения. И когда в дверь постучали, это уж точно был шеф, я вдохнула, выдохнула три раза и все-таки открыла. Вот чего я так ждала. Того, что Терлецкий опешит, причем в самом правильном смысле этого слова. «Не зря же мы колдовали над моей прической, маникюром и образом в целом столько времени!» «Привет!» — поздоровалась я, — «хоть чем-то занять неловкую паузу!» «Привет!» — «Прекрасно выглядишь!» Эти слова были произнесены таким тоном, что я поверила им полностью и безоговорочно. Или просто поверила в себя. «Спасибо, ты тоже!» — ляпнула совсем не то, что хотела. Но шеф и взаправду выглядел таким сексуальным. в этом своем строго небрежном костюме, что не отметить, это было бы грешно. «Идем?» — подал мне руку шеф, и я кивнула. На приеме мой запал и уверенность прилично поубавились. Как ни крути, когда у тебя лишний вес, а кругом сплошь модели, это удручает. Но Терлецкий окружил меня таким вниманием, что я снова приказала себе расслабиться». «Я хочу тебя кое-кому представить», — шепнул он мне на ухо и повел к паре, которую я видела впервые в жизни. Оба не молоды, но выглядят так, как будто сошли с обложки глянцевого журнала. «Александр», — обратился шеф к мужчине. «Вера, добрый вечер, это Оксана». Мы обменялись приветствиями. Вера была настроена дружелюбно, постоянно улыбалась, и это придало мне уверенности. «У вас очень красивые черты лица». Сказал Александр после небольшой светской беседы о том, о сём, и я не сразу поняла, что он обращается ко мне. «Вы не пробовали себя в модельном бизнесе?» Тиролецкий заметно напрягся. «Я тоже. Это шутка такая сейчас». «Боюсь, что мои формы далеки от того, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе», напрямик ответила я. «Зря вы так считаете. Худоба уходит в прошлое, возвращаются те стандарты красоты, которые бы я назвал женственными». «Назвал бы он. Наверное, слишком давно не был в магазинах, где все сплошно подростков». Я взглянула на шефа, и тут мое внимание привлекла еще одна пара. Я даже задохнулась от возмущения, когда увидела Аллу в сопровождении нового спонсора. Тирлецкий знал, что она здесь будет, и все равно привел меня на этот прием. Впрочем, через мгновение думать об этом стало некогда, потому что шеф вдруг выдал такое, от чего моя челюсть чуть не спланировала вниз. Совершенно спокойным тоном он сказал. — Оксане некогда заниматься модельным бизнесом. Она растит нашего сына и вскоре станет моей женой.